Предположим, вы определили свою цель И приступили к систематической работе с целевым слайдом Вы осведомлены, что результаты не могут прийти мгновенно И все же разум начинает беспокойно ерзать Время идет, а ничего не происходит Или происходит совсем не то, что ожидалось Вам придется постоянно напоминать своему разуму о том Что зеркало работает с задержкой и ему требуется определенная пауза для формирования отражения, то есть воплощения образа в действительность. Внимание должно быть зафиксировано на конечной цели, как будто она уже достигнута. Течение вариантов, если ему не мешать, направляет ход событий по наиболее оптимальному руслу. Примитивный разум склонен лупить руками по воде и грести против течения, отстаивая свои представления. Теперь, чтобы освободиться от иллюзии, нужно повернуть усколобое намерение разума в обратную сторону. Пусть он динамично корректирует свой сценарий, включая туда все непредвиденное. Вам что-то предлагают? Не спешите отказываться. Получаете совет? Попробуйте над ним поразмыслить Слышите чужое мнение Не торопитесь вступать в дискуссию Вам кажется, что кто-то делает что-то не так? Ну и пусть Обстоятельства изменились? Не нужно бить тревогу Попробуйте принять изменения Чем бы вы ни занимались Действуйте так, как будет проще всего Стоите перед выбором Отдавайте предпочтение варианту, который дается легче Смотрясь в зеркало, нужно двигать не отражение, а сам образ, свое отношение и направленность мыслей. Другими словами, двигать собой. Вы – владелец своей удачи. Своей волей вы объявляете любое событие или обстоятельство благоприятным, играющим вашу пользу. Вы – вершитель реальности, если умеете двигать собой – предоставляя также и миру свободу движения. Вершитель — это не столько активный деятель, сколько наблюдатель. Не подчинить, а позволить. Вот чем отличается его воля. Если человек убежден, что судьба — это предопределенность, и от нее не уйдешь, тогда действительно реализуется некий предрешенный сценарий. В пространстве вариантов, безусловно, существует отдельный поток, вдоль которого будет продвигаться кораблик жизни, если его пустить по воле волн. Вопрос о судьбе – это вопрос выбора. Избрать ли судьбу предначертанную или предпочесть свободную? Все дело лишь в вашем убеждении. Что выбираете, то и получаете. Жизнь как река. Если вы гребете сами, то имеете возможность выбирать направление. А если просто отдаетесь течению, то вынуждены плыть в русле потока, в котором оказались. Хотите карму? Будет вам карма. Думая о том, что ваша участь зависит от каких-то неумолимых обстоятельств или ошибок прошлых жизней, вы тем самым реализуете соответствующий вариант. Воля ваша, ведь вы... «Сын Бога». Ну, а если желаете быть вершителем, то и это в вашей власти».